Параграф 4. Определение приоритетности текущих задач. Каждый день нам приходится определять, какую задачу решать в первую очередь, а какую во вторую. Часто мы принимаем решения интуитивно. Использование упрощенного метода многокритериальной оценки позволит нам не только полагаться на свои чувства, но и выбирать более осмысленно и взвешенно. В примерную систему могут входить следующие, наиболее часто встречающиеся критерии. Критерий 1. Источник задачи. Уровень руководителя, поставившего задачу. Приоритетность задачи для него. Критерий 2. Влияние выполняемой работы на работу коллег на горизонтальном уровне. Является ли задача звеном в цепочке выполняемых задач. Критерий 3. Вклад задачи в общий результат. Цели компании, проекта, подразделения, отдела. Критерий 4. Собственный интерес к задаче. Критерий пятый. Срочность. Критерий шестой. Сложность задачи. Критерий седьмой. Времязатратность задачи. Большие сложные задачи решаем в первую очередь. Критерий восьмой. Наличие в данный момент необходимых ресурсов, их доступность. Иногда к этим критериям добавляются такие, как критерий первый является ли эта задача денежной, связано ли ее решение с прибылью, насколько велик риск потерять деньги в случае, если задача не будет решена. Критерий второй. Влияет ли задача на имидж компании? Критерий третий. Клиентская ли это задача? Критерий четвертый. Влияет ли задача на бесперебойность работы офиса? Критерий пятый. Влияет ли задача на увеличение количества продаж? новых клиентов и так далее. Формулируя критерии, необходимо учитывать специфику своей деятельности, компании, отдела. Лучшего результата можно добиться, если соотнести матрицу своих критериев с критериями своих коллег и выработать общие критерии для оценки ежедневных задач. Для быстрого принятия решения в определении приоритетности появляющихся в течение дня задач можно использовать технику трех вопросов. Суть этого подхода проста. Выбираем три самых значимых критерия, по которым будем оценивать значимость внезапно возникшей задачи, и задаем три вопроса. Вопрос первый. Является ли эта задача клиентской? Вопрос второй. Влияет ли она на имидж компании? Вопрос третий. Является ли эта задача сложной? При появлении новой задачи ставим плюс или минус напротив каждого критерия. Если задача получила 3 плюса, решаем ее в первую очередь. Если 2 плюса, она является менее приоритетной. 1 плюс приоритетность задачи низкая. 3 минуса бюджетируем время на решение этой задачи по остаточному принципу. Обратите внимание, что 3 минуса не означают, что задачу не нужно решать. Просто она будет выполняться в последнюю очередь. Правильного и единственно верного списка критериев для приоритизации задач не существует. Многие критерии специфичны и отражают особенность того или иного вида деятельности компании или подразделения, поэтому важен фактор командной работы и принятия совместного решения при формировании матрицы рабочих критериев. Формализация критериев позволяет достичь общего понимания, на основании чего принимаются решения. Донести до окружающих свою систему принятия решений и выработать совместную. Принимать более конструктивные решения по изменению и совершенствованию системы принятия решений. Каждый раз при принятии решения экономить время при выборе правильного направления, варианта.